Глава пятнадцатая Проводив жену наверх, Левин пошел на половину долли. Дальсанна со своей стороны была в этот день в большом огорчении. Она ходила по комнате и сердито говорила стоявшей в углу и ревущей девочке, «И будешь стоять весь день в углу, и обедать будешь одна, и ни одной куклы не увидишь». «И платье тебе нового не сошью», — говорила она, не зная уже, чем ее наказать. «Нет, это гадкая девочка», — обратилась она к Левину. «Откуда берутся у нее эти мерзкие наклонности?» «Да что же она сделала?» — довольно равнодушно сказал Левин, которому хотелось посоветоваться о своем деле, и поэтому досадно было, что он попал не кстати». Они с Гришей ходили в малину, и там... Я... Я не могу даже сказать, что она делала. Тысячу раз пожалеешь, мисс Эллиот. Это ни с чем не сравнимо. Это ни зачем не смотрит машина. Представьте себе, что девочка... И Дарья рассказала преступление Маши. «Это ничего не доказывает. Это совсем не гадкие наклонности. Это просто шалость!» — успокаивал ее Левин. «Но ты что-то расстроен? Ты зачем пришел?» — спросила Долли. «Что там делается?» И в тоне этого вопроса Левин слышал, что ему легко будет сказать то, что он был намерен сказать. «Я не был там». Я был один в саду с Кити. Мы поссорились второй раз с тех пор, как э, Стива приехал. Долли смотрела на него умными, понимающими глазами. Ну, скажи, руку на сердце, был ли не в Кити, а в этом господине такой тон, который, может быть, неприятен, не неприятен, но ужасен, оскорбителен для мужа? «То есть, как тебе сказать?» «Стой, стой в углу!» — обратилась она к Маше, которая, увидав чуть заметную улыбку на лице матери, повернулась была. «Светское мнение было бы то, что он ведет себя, как ведут себя все молодые люди. Он ухаживает за молодой и красивой женщиной, а муж светский должен был быть только польщен этим». Да. Да-да, мрачно сказал Левин, но ты заметила? Не только я, но Стива заметил. Он прямо после чая мне сказал: "Я думаю, что Весловский слегка волочится за кити". А кити? Ну и прекрасно. Теперь я спокоен. «Я прогоню его», — сказал Левин. «Что ты?» «С ума сошел!» С ужасом вскрикнула Доля. «Что ты, Костя, опомнись!» Смеясь сказала она. «Ну, можешь идти теперь к Фанни», — сказала она Маше. «Нет уж, если хочешь ты, то я скажу Стиви. Он увезет его. Можно сказать, что ты ждешь гостей. Вообще он нам не к дому. Нет-нет, я сам» но ты поссоришься нисколько мне так это весело будет действительно весело блестя глазами сказал левин ну прости ее долли она не будет сказал он про маленькую преступницу которая не шла к фанни и нерешительно стояла против матери из под лобья ожидая и ища ее взгляда мать взглянула на нее девочка разрыдалась Зарылась лицом в коленях матери, и Долли положила ей на голову свою худую нежную руку. «И что общего между нами и им?» — подумал Левин. И пошел отыскивать Весловского. Проходя через переднюю, он велел закладывать коляску, чтобы ехать на станцию. «Вчера рис ссора сломалась», — отвечал лакей. «Ну так, Тарантас, но скорее, где гость?» они пошли в свою комнату. Левин застал Васеньку в то время, как тот, разобрав свои вещи из чемодана и разложив новые романсы, примеривал краги, чтобы ездить верхом. Было ли в лице Левина что-нибудь особенное, или сам Васенька почувствовал, что этот маленький флирт, который он затеял, был неуместен в этой семье, но он был несколько... Сколько может быть светский человек смущен входом Левина? Вы в крагах верхом ездите? Да. — Это гораздо чище, — сказал Васенька, ставя жирную ногу на стул, застегивая нижний крючок и весело, добродушно улыбаясь. Он был, несомненно, добрый, малый, и Левину жалко стало его, и совестно за себя хозяина дома, когда он подметил робость во взгляде Васеньки. На столе... Лежал обломок палки, которую они нынче утром вместе сломали на гимнастике, пробуя поднять забухшие барры. Левин взял в руки этот обломок и начал обламывать расщепившийся конец, не зная, как начать. — Я хотел... — он замолчал было, но... Вдруг, вспомнив Кити и все, что было, решительно, глядя ему в глаза, сказал, «Я велел закладывать вам лошадей». «То есть как?» — начал с удивлением Васенька. «Куда же ехать?» «Вам! На железную дорогу», — мрачно сказал Левин, щепля конец палки. «Вы уезжаете?» «Или что-нибудь случилось?» «Случилось. Я жду гостей», — сказал Левин, быстрее и быстрее обламывая сильными пальцами концы расщепившейся палки. «И не жду гостей, ничего не случилось, но я прошу вас уехать. Вы можете объяснить, как хотите, мою неучтивость». Васенька выпрямился. «Я прошу вас...» «Объяснить мне!» — с достоинством сказал он, поняв, наконец. «Я не могу вам объяснить, тихо и медленно стараясь скрыть дрожаниях своих скул», — заговорил Левин. «И лучше вам не спрашивать».